Его ждал монах. «Вы, как всегда, пунктуальны», — похвалил Сергея священнослужитель по-русски, но с легким акцентом. «Пойдемте. Все готово. Я — Смотритель. Меня наняли ваши коллеги». «Что готово?» — спросил еще не пришедший в себя второй. «Все готово», — уверил его монах и быстро пошел по узкой тропинке, вырубленной в скале и ведущей к белому строению на другой стороне островного полукруга. Строение оказалось больше, чем казалось со стороны. Священнослужитель большим ключом открыл сначала кованую решетку, потом другим ключом деревянные двери и пропустил молодого человека внутрь. Сергей вошел туда и обомлел. Это был склеп, просторная часовня, разукрашенная пестрыми витражами с изображением рыцарей, драконов, замков и сказочных пейзажей. В центре часовни, Возвышался большой крест из черного обсидиана. Под ним стояло четыре надгробия. У изголовья каждого горела большая серебряная лампада в виде лапы дракона, сжимающий перевернутый рыцарский шлем. «Вчера ночью сами собой загорелись остальные лампады», — сказал монах. «До этого горела только одна. Кроме меня сюда никто не входит. Чудо!» Второй подошел поближе и прочел выбитую эльфийскими рунами на мраморном полу перед надгробием надпись. «Жизнь — это сказка, хотя каждый ее пишет для себя сам». «Кто это построил и когда?» — поинтересовался Сергей. «Ваши коллеги-ученые, где-то полтора года назад, когда погибли эти трое мужчин и женщина, — охотно поделился монах, — я их лично отпевал».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 На другой он узнал парящего в грозовых облаках Нормила. Третий изображало лицо красивого мужчины в эльфийских доспехах и короной на голове. Фунибар. Нибар!» — полголоса произнес Сергей. «Что?» — не понял священнослужитель. «Да так, ничего, показалось», — ответил второй и поднял взгляд к куполу часовни. На темно-синем фоне сияло золотое созвездие, которое никогда не увидишь земли. «Сафари!»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 вздохнул Сергей и нажал кнопку. Остров вдали ясно дрогнул, и скоро от него пришла большая волна. «Ваш коллега не предупреждал, что там будет что-то взрываться?» крякнул монах. «Хотя какая разница? Все равно этот остров — ваша частная собственность». «Коллега?» — удивился второй. «Да, такой худенький, топлес, если не ошибаюсь. Он еще утром здесь был. Наверное, ждет вас на корабле». «Теклис!» «Вот-вот, Теклис!» — кивнул монах и завел мотор своего катера. Естественно, корабль оказался луи XIV, и Теклиса на нем не было. Экипаж корабля на этот раз весь состоял из сотрудников какой-то английской мореходной компании, нанятой за месяц до этого. Права собственности на корабль, как выяснилось через день плавания, принадлежали Сергею. В своей каюте он нашел лежащие на столе точные копии знака дракона, колоды Миптоуса и всех четырнадцати принципов, нанизанных как бусины чёток на толстую капроновую нить. Основную часть плавания Сергей проводил, сидя на носу корабля, глядываясь в безбрежную дали перебирая собранные эльфом четки. За день до окончания плавания путешественника посетило чувство необъяснимой душевной определенности. Раньше жизнь для него была просто жизнь. В период своего пребывания на Небиру она перестала быть просто жизнью, а сейчас опять стала просто жизнь. По прибытии на материк Сергей незамедлительно через солидного торгового агента продал корабль. Продал с большими уступками, но с обязательным условием переименования корабля. Теперь на его белоснежном борту красовалась надпись Небиру. На частном реактивном самолете путешественник пересек полмира и утром 14 сентября прибыл в Москву. На родной земле Сергей не стал тратить время зря. Он купил джип Infinity и уже на нем посетил несколько банков, где произвел серию хитроумных манипуляций, в итоге которых львиная доля его капиталов перетекла на счета матери, открытые в этих же банках. Помочь распорядиться столь внушительной суммой он поручил Ильину за огромные комиссионные. Сразу после этого он заглянул в одно из лучших столичных издательств и оставил на столе главного редактора копию колоды Миптоуса, тщательно проинструктировав главного редактора относительно оформления колоды и последующей презентации. В девять часов вечера путешественник постучал в дверь квартиры матери. «Звонок есть», — напомнила она ему, пропуская в квартиру. Я, как всегда, на секунду, не проходя дальше коридора, сообщил Сергей и, не дожидаясь упреков, сказал. «Мне предложили работу по специальности за границей. Может быть, я уеду на всю жизнь». К его удивлению, мать восприняла эту новость без лишнего шума. Она только опустилась на стул в прихожей и долго молчала, обдумывая сказанное. Наконец ответила. Если получится, то было бы хорошо. «Мама», — просил он, — «ты была когда-нибудь абсолютно счастлива?» «Не знаю. Наверное, нет. Абсолютно счастливой можно быть только в сказке. И уже не в моем возрасте». «Я люблю тебя», — улыбнувшись, признался сын, поцеловал ее и вышел из квартиры. По дороге на железнодорожный вокзал он вспоминал, как он ездил с мамой на юг, как они катались на лодке в деревне у бабушки, как мама однажды привезла ему из города детский микроскоп. Вся эта сентиментальная чепуха заполонила ему сердце до такой степени, что он даже заплакал. Вместе со слезами из его души ушла какая-то тяжесть, которая, как выяснилось, всегда была там. И Сергей стал свободен. От чего Непонятно, но свободен. На вокзале путешественник купил билет и сел в электричку. Через полтора часа он сидел на бетонной платформе 140-го километра. Наблюдал за проезжающими мимо поездами и подтягивал из металлического термоса еще в самолете заблаговременно заваренный Мате-Мальтийский крест, без сахара. Разумеется, он сам и его костюм благоухали полуночной мессой. Последние несколько месяцев привили ему вкус к деталям. Ровно в три часа пятнадцать минут Сергей вошел в тамбур, подъехавший электрички, и поднял с пола кольцо Корина. Надев его на указательный палец левой руки, он шагнул вперед. На горном плато Каракаруда его ждали Шарскун, Ракарт, Абхара, Вилли, Йохан и Доов. «Наола рожает, надо бы поторопиться», — встретил его добрым известием лорд-вампир. А Сушан принимает роды, деловито добавил Скейвен. В корейском дворце Нагорота, вставил Драклорд. Я уже придумал имя мальчику, торжественно сообщил Сигмарет, снимая шляпу и прикладывая ее к груди. А я девочки, скромно сказал охотник, подкидывая в ладони свою губную гармошку. Хозяин, я счастлив, что вы вернулись, восторженно проревел дракон. А я то уж как, растроганно признался Магнификус и ловко вспрыгнул. На спину ящеру.